Египет, город Каир, отель Найл Хилтон. Начальник охраны отеля Найл Хилтон Рашид Эль Саед вытряхнул в мусорное ведро с десяток окурков из пепельницы, после чего вернул ее на стол. Затем избавился от кипы журналов, лежавших на журнальном столике. Они были спрятаны в секретер в углу кабинета. После этого щелкнул пультом от телевизора, погасив огромный экран, растянувшийся почти на четверть стены. Внимательно оглядев кабинет и удовлетворившись его теперешним видом, Эль Саед вернулся в кресло и стал терпеливо ждать прихода незваного гостя – Саймона Янга. Этого человека служащие отеля знали как влиятельного бизнесмена корпорации Industry Electronics, хотя многие догадывались, что эта должность для него лишь прикрытие. На самом деле сведущие люди подозревали Янга в работе на американские спецслужбы, в частности на ЦРУ. Поэтому каждый раз, когда Эль Саед встречал Янга в отеле, он предупредительно с ним здоровался, сопровождая свои слова неизменной улыбкой и поклоном. Редкий бизнесмен, столь же часто останавливающийся в отеле, что и Янг, удостаивался такой чести от Эль Саеда, за которым здесь закрепилось прозвище «Хмурый Рашид». А сегодня Янг внезапно сам позвонил Эль Саеду в кабинет, и ошарашил новостью, что хочет навестить его и выпить с ним по стакану виски. Начальник охраны был не столь наивным человеком, чтобы не понимать, что виски – только предлог для какого-то более серьезного разговора. Но вот какого именно, Эль Саед как ни ломал голову, догадаться так и не смог. Минут пять главный охранник терпеливо ждал прихода гостя, вперившись взглядом в дверь. Но американцев все не было – Хотя настенные часы показывали время, означенное им в разговоре – 6 часов вечера. А когда охранник, мучимый желанием закурить, встал со своего места и направился к журнальному столику, где оставил пачку Винстона, дверь внезапно распахнулась, и на пороге возникла подтянутая фигура Саймона Янга. Лицо его светилось улыбкой, которая подействовала на хозяина кабинета обезоруживающе. Он тоже невольно улыбнулся. После крепкого рукопожатия мужчины уселись в кресло напротив друг друга. Открыв бутылку виски, предупредительно выставленную на стол, Эль разлил напиток в два стакана. И только после этого начался разговор, который собеседники вели на английском. Как и предполагал охранник, Янга привело к нему отнюдь не праздное желание поболтать о жизни за стаканом крепкого напитка. Бизнесмен предложил ему выгодную сделку выступить в качестве посредника в переговорах с его начальством по поводу установки в отеле нового электронного оборудования, компьютеров, электронных замков на дверях, сигнализации и т.д. Кроме этого, было предложено обновить гостиничную систему видеонаблюдения, оснастив ее новыми электронными датчиками нового поколения. Вы же в последний раз обновляли свое видеонаблюдение более 4 лет назад, Высказал свою осведомленность Янг. А прогресс в электронике, как известно, на месте не стоит. За это время появилась новая техника. Кстати, не только у нас, но и у преступников. Я знаю, что в вашем отеле за последние несколько месяцев было несколько случаев, когда злоумышленники использовали скимминг, считывали информацию с магнитной полосы карты и воровали деньги из банкоматов, установленных в Найл Хилтоне. Вот я и предлагаю поставить этому заслон. Что для этого нужно? Я же сказал, ваше посредничество. Заинтересуйте свое начальство, чтобы оно, в свою очередь, заинтересовало руководство отеля в том, чтобы заключить подряд на электронное обустройство Найл Хилтона силами моей корпорации Industry Electronics. За это посредничество вы получите 5% от сделки. Всего лишь? Рука Эль Саеда со стаканом виски застыла в воздухе. Учитывая вероятную сумму всей сделки, Это очень хорошие деньги, поверьте мне на слово, Рашид. Я знаю, что вы честный человек, мистер Янг, и вряд ли станете обманывать того, кто хуже вас разбирается в хитросплетениях большого бизнеса. Я согласен. Тогда плесните мне еще одну порцию виски. И Янг толкнул свой стакан по гладкой поверхности стола в сторону Эль Саеда. Янг прекрасно знал, что вся эта затея с электронным переоснащением отеля не стоит и выеденного яйца, поскольку он специально придумал ее, чтобы найти повод встретиться с начальником охраны. После сегодняшнего звонка от Бутроса Риада, одного из начальников египетской контрразведки, сообщившего ему о некоем русском чекисте, выдающем себя за журналиста и ищущем возможность заселиться в Найл Хилтон, Янг своим чутьем, больше напоминавшим звериное, почувствовал явственную угрозу в отношении не кого-нибудь, а своего особо ценного агента в Москве, фараона. Ведь вербовали его именно в Найл Хилтоне. Если этот русский приехал в Каир за головой моего лучшего агента, то чекисты творят чудеса. Каким образом они так быстро установили место вербовки? Им кто-то в этом помог или они дошли до всего сами? Или это все же наш прокол? А может, это прокол лично мой? А ну-ка, Саймон, вспоминай, что происходило в те дни, в конце июня. Ты был здесь, в Турции, потом вылетел в Каир для встречи с фараоном. Времени было в обрез, и надо было успеть все сделать за несколько дней. Стоп! Времени было в обрез. Да, я спешил, поэтому на все про все ушло четыре дня. А спешка, как известно, хороша при ловле блох, а не в разведке. Вот она тебя, Саймон, видимо, и подвела. Но где и в чем я мог проколоться?» В этот миг взгляд Янга уткнулся в черный глазок видеокамеры, установленной над угловой террасой гостевого домика. В следующую секунду разведчика осенило. Система видеонаблюдения в отеле должна была зафиксировать приход и уход фараона в номер Янга на восьмом этаже. Это было ясно как божий день, но опытный разведчик об этом даже не подумал. Вот оно, следствие спешки и того, что голова Янга в те дни была забита массой разных проблем, связанных с сирийским узлом. Да и кто, черт возьми, мог тогда подумать, что русские смогут узнать о встрече в Найл Хилтоне и попытаться добраться до личности фараона посредством систем видеонаблюдения в отеле? А может, ему это только кажется? У страха, как известно, глаза велики. Но в любом случае надо было немедленно лететь в Каир и разбираться совсем на месте. Разбираться до того, как этот русский заселится в отель. Именно для этой цели Янг и оказался в кабинете начальника охраны отеля Найл Хилтон. Пока хозяин кабинета наполнял опустевший стакан гостя, тот внимательно осматривал кабинет. «Я вижу, вы не слишком боитесь непрошенных гостей», «Поэтому установили у себя в кабинете всего лишь одну видеокамеру над своим столом», — заметил Янг. «Да мне некого бояться в отеле, который я сам и охраняю», — рассмеялся Эль Саед. «А что, у вас на всех 13 этажах такая же тиши благодать, как в вашем кабинете?» «Странно слышать подобный вопрос из уст человека, который давно является постоянным обитателем данного отеля», Думаю, если бы вам не было здесь комфортно, вы бы давно сменили наш отель на более удобный. Вы, безусловно, правы. Однако меня интересует мнение человека, который видит систему изнутри. И спрашиваю я не из праздного любопытства. Это интерес делового характера. Чтобы начать переоборудование электронных систем отеля, надо знать его наиболее уязвимые места. А кто, как не охрана, может обладать такой информацией? Резонно. Однако у нас не так уж и много уязвимых мест. Поверьте человеку, который работает здесь уже не один год, а почти десять. Солидный срок, за это надо выпить. И Янг салютовал собеседнику своим наполненным стаканом. А как обстоят дела с веренными вам сотрудниками? Все ли они отвечают требованиям нового времени? Коллектив у нас разношерстый, но в целом неплохой. Хлопот не доставляют? Хлопоты в основном доставляют туристы, хотя, конечно, всякое бывает. Я ведь для многих здесь как отец родной. Многие идут ко мне поплакаться в жилетку, попросить о разного рода помощи. Вот буквально вчера на вашем месте сидел один из моих подчиненных и плакался. Дочери нужна серьезная операция, а нужной суммы для оплаты в наличии нет. И много ему было надо? 40 тысяч долларов! Янг громко присвистнул. Вот я ему и говорю, дескать, откуда у меня такие деньги, учитывая то, что сегодня творится в стране. Тем более, ваше предложение о моем участии в будущей сделке было озвучено только сегодня. Кстати, сколько все же может составить мое вознаграждение? В десятки раз больше, чем упомянутые вами 40 тысяч. Теперь настало время присвистнуть Эль Саеду. А кем служит тот ваш бедняга? Как бы, между прочим, поинтересовался Янг. Исмаил Фахми, он отвечает за систему видеонаблюдения в отеле. Кстати, если ваша, э, вернее, наша сделка состоится, то именно он будет одним из тех специалистов, чья помощь нам понадобится в первую очередь. Хороший специалист? Отменный. Жаль, что его дочь может умереть. Да нет, там все уладилось как нельзя лучше. Я видел его сегодня утром, когда он заступил на дежурство. Парень буквально светился от счастья. Рассказал, что нужную сумму ему пообещали одолжить некие добрые люди, и сегодня его дочь должны перевести в международный госпиталь. Внутри Янга все похолодело. Значит, моя версия оказалась верной. Именно Фахми мог стать тем посредником, кто согласился продать русским искомые видеозаписи. Стоп, Саймон, мог или уже продал? Если он заступил на дежурство утром, то у него было достаточно времени для того, чтобы скачать из видеорегистратора необходимые записи и передать их русским. Однако это вряд ли. Во-первых, на это нужно время. Во-вторых, вряд ли эта сделка должна происходить на территории отеля в окружении стольких видеокамер. Значит, Фахми нужно покинуть отель. Во время дежурства сделать это проблематично или нет? «А где дежурит этот ваш Фахми?» – допивая свой виски, поинтересовался Янг. «Хотите выразить ему свою поддержку? Он весь день сидит на первом этаже у главного монитора. Работы сегодня не в проворот». «Кажется, я оказался прав. Запись из стен отеля еще никуда не выходила. Значит, я приехал вовремя. Молочина, Саймон!» Никакому Фахми американец, естественно, не пошел. Он узнал все, что было нужно, и теперь ему предстояло продумать план предстоящей операции детально. Для этого он поднялся в свой номер на восьмом этаже и вызвал туда по мобильному телефону приехавшего вместе с ним Бобби Дьюка. Этого матерового спецназовца, который только тогда чувствовал себя в своей тарелке, когда в нем просыпался азарт охотника. Именно это чувство и собирался сегодня пробудить в нем Янг. Разведчик был немногословен. В нескольких словах обрисовав Дьюку сложившуюся ситуацию, Янг приказал ему не спускать глаз с Фахми. Рано или поздно ему потребуется уединиться, чтобы попасть в видеоархив. Не трогай его. Дай ему сделать свое дело, чтобы у нас были улики. Брать его в отеле опасно. Кругом посетители, да и видеокамеры натыканы на каждом углу. Я узнал, что у него есть автомобиль, который стоит на подземной стоянке. «Наверняка он спустится к нему, чтобы отлучиться из отеля на полчаса или час. Именно там мы его и возьмем, без лишнего шума и ненужных проблем». «Но там тоже есть видеокамеры», — подал голос Дюк. «Как ты сообразителен, Бобби? Значит, ту камеру, в объектив которой попадает автомобиль Фахми, надо сделать слепой. Неужели непонятно? И главное, не дай себя обнаружить раньше времени». «Следуй за ним тенью, но сделай так, чтобы она не отсвечивала ни от тебя, ни от твоих людей». Чутье матерового разведчика не подвело Янга. После полуночи, когда жизнь в отеле немного успокоилась, Фахми оставил у главного монитора двух напарников, а сам отлучился. Спустя несколько минут он уже был в помещении, где хранился видеоархив. Прекрасно ориентируясь в его базе данных, Фахми достаточно споро разыскал нужные файлы и стал открывать их один за другим, пытаясь убедиться в том, что это именно те записи, которые ему необходимы. В пылу этой работы он совсем забыл о времени, а когда опомнился и бросил взгляд на настенные часы, его прошиб холодный пот. До назначенной ему встречи оставалось чуть больше 20 минут. Закрыв файлы, Фахми потратил еще пару-тройку минут на то, чтобы записать их на диск, после чего спрятал его во внутренний карман куртки, выключил свет и покинул помещение. Очутившись на подземной стоянке, Фахми бегом преодолел расстояние до своего поддержанного Рено. Тот стоял у самой стены, за большой колоннадой, отделяющей боковую сторону стоянки от центральной. Задние стекла автомобиля были тонированными, что сегодня сослужило их хозяину плохую службу. Он не заметил притаившегося на заднем сиденье незнакомца, которым был никто иной, как Бобби Дьюк. Едва Фахми сел в салон, как сильная рука зеленого берета, согнутая в локте, заключила его шею в стальной капкан и прижала к сиденью. В следующую секунду боковая дверь с противоположной стороны открылась, и в салон забрался мужчина с уже пробивающейся сединой в волосах. Скосив на него взгляд, Фахми поймал себя на мысли, что это лицо он уже где-то видел, причем неоднократно. Спустя секунду он вспомнил. Это был американец, который постоянно обитал на восьмом этаже, и лицо которого он видел не далее, как полчаса назад, на тех записях с камеры видеонаблюдения, что покоились теперь на диске в его кармане. Едва Фахми успел об этом подумать, как диск уже перекочевал в руки незнакомца. «Нехорошо продавать конфиденциальную информацию, пользуясь своим служебным положением», заметил незнакомец, который был никем иным, как Саймоном Янгом. «Кому ты собирался передать этот диск?» Ответа не прозвучало, поскольку стальной зажим, захвативший шею Фахми, был настолько сильным, что ни пошевелиться, ни сказать что-либо внятное было невозможно. Поняв это, Янг жестом приказал Дьюку слегка ослабить хватку. Когда это случилось, Фахми ответил. Я не знаю этого человека, он представился частным детективом. Он европеец? Нет, араб. Ты в этом уверен? Да, то ли египтянин, то ли сириец. Где ты должен был передать ему диск? «В ресторанчике намерит Баша». «Когда?» Фахми бросил взгляд в сторону часов на передней панели. «Пять минут назад». В следующую секунду Янг приблизил свое лицо вплотную к пленнику и, заглянув ему в глаза, спросил. «Ты узнал меня?» Фахми напрягся, не зная, что ответить. Этого секундного замешательства Янгу вполне хватило, чтобы сделать правильный вывод. «Я всегда говорил, что людей губит любопытство» холодным тоном произнес разведчик и выбрался из салона. Спустя несколько секунд раздался глухой выстрел. Этот дюк, приставив пистолет с глушителем к виску Фахми, нажал на курок. После этого он открутил глушитель, вытер рукоятку орудия убийства носовым платком и вложил пистолет в руку убитого, имитируя тем самым самоубийство.